Глава шестая. Едва Луидор исчез, как на площадке появился Сенмар. Бросив украдкой взгляд вокруг себя, он быстро проскользнул в часовню. Еще через мгновение он зашел за распятие и занял тот самый укромный уголок, который случайно обнаружил Луидор. Уверенные действия Сенмара свидетельствовали о его осведомленности. Вне всяких сомнений он уже не раз приходил в это место. Затаившись за распятием, он приложил ухо к стене. Сенмар ожидал услышать голос, но вздрогнул, когда он прозвучал. Звучали те же голоса, что слышал и Луидор. «Сколько еще ждать?» — раздался первый голос. «Мы не можем торопить события», — возразил второй голос. «Меня беспокоит посланник. Он может покинуть город, не дождавшись с нами встречи. Он предупредил, что не сможет долго находиться в Париже. Для него это слишком опасно. Он подождет до утра. Мы успеем. А где он будет нас ждать? В гостинице «Фиакр». Хорошо, если так. Но почему Гастон медлит? Имейте терпение». Я не могу позволить себе подобную роскошь. Пойдем, выясним причину его бездействия. На том разговор прервался. Наступила тишина. Как Сен-Мар не вслушивался, ничего, за исключением удаляющихся шагов, он не сумел расслышать. Оставаться здесь более не имело смысла. Что еще задумали эти чудовища? Пробормотал Сен-Мар едва покинув часовню. И кого или чего они ждут? Сдается мне, что наши друзья подняли дичь и собираются ее загнать в ловушку. Остается пожелать им неудачи и поблагодарить святого Августина за помощь. И пока они будут преследовать свою дичь, у меня появится время воспользоваться помощью свыше. Потом я ни разу не бывал в гостинице «Фиакар». А ведь мне не раз твердили, что там отменно кормят. Стоит проверить, насколько верны подобные слухи. Закончив этот диалог, Сен-Мар незамедлительно отправился притворять в жизнь его итоги. Для начала следовало покинуть Лувр, а перед уходом прихватить оружие. Путь был не близкий, а опасности могло повстречаться в пути немало. Сен-Мар всегда полагал, что следует быть готовым к любым неожиданностям. Это качество не раз спасало его собственную жизнь. Посему он хорошо вооружился и оделся, соответственно, предстоящему путешествию по улицам Парижа, в длинный плащ и широкополую шляпу, надвинутую глубоко на лоб. Справедливо рассудив, что пешком добираться долго и он может попросту не успеть, Сен-Мар отправился в королевскую конюшню и оседлал одну из королевских любимец — кобылу в серых яблоках, которую он в шутку окрестил испанкой. Король Испании эту шутку не оценил по достоинству. Узнав обо всем, он пообещал отрезать язык королевскому фавориту. Сам Сен-Мар испытывал особое удовольствие, взбираясь в седло. В тех случаях, когда возле него оказывались обитатели Лувра, он неизменно повторял одни и те же слова. «Отрежет мне язык король Испании или нет?» Все еще остается вопросом. Я же, подобно королю Франции, уже езжу на Испанке, и это является свершившимся событием. Анна Австрийская, впервые услышав эти оскорбительные слова, написала гневное письмо своему супругу, где без обедников требовала наказания Сен-Мара. Король для виду пожурил Сен-Мара за излишнюю вольность, но на деле и не подумал наказывать. Тогда она потребовала убрать лошадь из конюшни. Но и здесь король отделался общими фразами. Кроме всего прочего, Он испытывал особое удовольствие, когда его любимчик отпускал остроты в адрес Фердинанда. Так мог ли он лишить себя удовольствия наблюдать за постоянным источником насмешек? Сен-Марже всегда старался выбрать именно эту лошадь. И сейчас, взбираясь в седло, он не без удовольствия представлял возмущение королевы. Обычно хватало одного упоминания о такой поездке для того, чтобы она вышла из себя. А в том, что ей доложат обо всем на следующее утро, не приходилось сомневаться. Однако главная причина подобного выбора заключалась в ином. Его действия больше напоминали открытый вызов и, как следствие, отвели бы подозрения во всем, что могло произойти. Эти мысли занимали его все время. Сен-Мар покинул Лувр, сопровождаемый молчаливыми улыбками гвардейцев, дежуривших у ворот. Поездка проходила совершенно спокойно. Лишь несколько раз на пути попадались одинокие прохожие, со всех ног спешившие домой. А вот и улица Сен-Мартен. Как всегда светильники погашены. Благо именно здесь находился большой каретный сарай. Десятки запряженных карет дожидались своего хозяина. В воздухе то и дело раздавалось громкое ржание. Заслышав его, испанка пыталась рвануться вперед, но Сен-Мар уверенными действиями сдерживал этот порыв. Гостиница «Фиакр» находилась напротив каретного сарая. Это был невзрачный домишка в два этажа. У входа в гостиницу стояли привязанные к деревянному шесту Несколько лошадей. Сен-Мар спешился, взял лошадь за узцы, а чуть позже привязал ее рядом с остальными и сразу же вошел внутрь. Оказавшись в полутемном коридоре со смрадным запахом, Сен-Мар и оглянуться не успел, как перед ним возник средних лет мужчина с угрюмым лицом. «Что угодно, Вашей милости!» Голос звучал под стать выражению лица. «А ты не столь любезен, как хотелось бы?» С усмешкой ответил Сенмар. мар «Я не девица, чтобы расточать любезности». Последовал еще более грубый ответ. «Может, это тебе поможет?» Увидев серебряную монету в руках посетителя, мужчина широко заулыбался. Он забрал ее без излишних церемоний и снова задал прежний вопрос но уже гораздо более вежливым голосом. «Я обещал судить немного денег моему другу». Сен-Марк, как всегда, лгал свободно. «В подобных случаях он никогда не чувствовал угрызения совести, скорее наоборот, получал удовольствие. Не помню его имени. Он собирается уехать поутру. Вы, любезны, не могли бы проводить меня к нему?» «Ваша милость пришла вовремя». Он все еще не рассчитался за постой. Мужчина посторонился и указал на основание лестницы. Наверх. Третья дверь справа. И не забудьте рассчитаться. Уже вслед Сенмару, закричал хозяин гостиницы. — Будьте уверены, мэтр, я всегда плачу по долгам. Не оборачиваясь, ответил Сенмар. К тому времени он уже успел вступить на первую ступеньку. И через мгновение он вступил в коридор и почти сразу же остановился у указанной двери. Прежде чем постучать, Сен-Мара нащупал рукоятку шпаги под плащом. Она могла понадобиться в любое мгновение. На стук ответил настороженный голос. «Кто?» «Ваша милость не изволила расплатиться за постой?» Подражая голосу хозяина, Прогнусавил сенмар. Проваливай к черту. Я расплачусь перед отъездом, раздался в ответ раздраженный голос. Ну уж нет, продолжал гнусавец сенмар. Ваша милость может меня обмануть и уехать, не расплатившись. Со мной не раз такое проделывали. С виду благородный, а на деле оказывался настоящим мерзавцем. Что ты сказал? За дверью послышался гневный рык, а вслед за ним она распахнулась, и на пороге возник невысокий плотный мужчина. Он был вооружен до зубов. За поясом блестела рукоятка пистолета. За него он и схватился, как только узрел человека, стоявшего с другой стороны. — Ты солгал. Кто ты? — закричал он, направляя пистолет в сторону Сенмара. Меня больше волнует другой вопрос. Где письмо, которое ты привез? Эти слова едва не стали последними для Сен-Мара. Прогремел выстрел. Он едва успел отскочить в сторону и тут же, выхватив шпагу, сделал обратный скачок. Увидев острие шпаги, мужчина отступил назад. Время на то, чтобы перезарядить пистолет, не оставалось. По этой причине он бросил его на пол и взялся за шпагу. Отлично, пробормотал Сенмар, увидев это действие. По всей видимости, уговоры здесь совершенно неуместны. Благо, его величество успел научить меня пары неплохих ударов. Проверим их на деле. Благо, Сенмар не упускал из вида своего противника все это время. Эта мера позволило избежать новой опасности. Его противник неожиданно извлек из сапога кинжал и метнул в него. Увидев, что очередная попытка не достигла цели, он с искаженным лицом бросился на Санмара. Тому даже не пришлось прикладывать особых трудов. Противник гораздо слабее владел шпагой и действовал на пролом. Сенмар спокойно отбил яростную атаку, чем привел его в еще большее бешенство. Издав яростный вопль, он отступил назад, а затем снова бросился вперед, но только чтобы снова издать вопль. На этот раз полной боли и отчаяния. Шпага Сенмара вошла ему в грудь. Он рухнул на пол, обливаясь кровью. Сенмар Наклонился над ним. «Кто тебя послал?» Раздался шепот умирающего. «Я сам. Как мне думается, у тебя должно иметься письмо к Мари Медичи от короля Испании. Отдай мне его». «Будь ты проклят!» раздался в ответ едва слышный шепот. «Так и быть. Придется самому искать». Сен-Мар выпрямился И огляделся по сторонам. Стол, два стула и постель. Да еще в углу шкаф. Где-то здесь. Заслышав шорох за спиной, он резко обернулся. На пороге стоял дальнель за бледный хозяин гостиницы. Сенмар подошел к нему и внушительно сказал: Этот человек не пожелал платить по старым долгам. Последовала ссора мне пришлось его убить ко всем прочим прискорбным обстоятельствам произошедшего недоразумения мне бы не хотелось огласки если вы возьмете этот труд на себя сенмар вытащил из кармана пригоршню серебряных монет и переложил их в руки хозяина тот в ответ понятливо кивнул вот и отлично подытожил сенмар с вашего позволения Я хотел бы побыть здесь некоторое время. Один. Потом я сразу же уйду. Хозяин оказался на редкость понятливым. Он ушел, а Сен-Мар остался, чтобы завершить начатое дело. Его противник более не подавал признаков жизни. Он отошел в мир иной, схватившись двумя руками за грудь, из которой все еще вытекала кровь. Что ж, «Возможно, это и есть ответ», — пробормотал Сенмар, наклоняясь над телом. Он расстегнул камзол и, покопавшись в его складках, извлек оттуда запечатанное письмо. Он сразу узнал личную печать короля Испании. Сенмар видел ее. И не раз. «Мой испанский не столь хорош, как у Людовика, но все же...» Сенмар сломал печать и, развернув письмо, пробежался по строкам. Через минуту он снова свернул его и сразу же засунул сапог, при этом пробормотав. Вот что вы задумали. Вскоре он покинул гостиницу. Лошадь стояла на прежнем месте. Сенмар забрался в седло и отправился в обратный путь. Оставалось надеяться, что его выходка с лошадью возымеет нужное действие. Если королева-мать его заподозрит, дело может обернуться скверно. Она никому ничего не прощала. И в особенности это касалось тех, кто вставал у нее на пути.